Глава вторая. Версии Утром Редькин проснулся от неуместной эрекции. Во сне он видел Маринку, которая занималась сексом с их общим знакомым Константином Полозовым, и уверяла его Тимофея, что они все вместе вступили в клуб по обмену жен, говоря по-американски в клуб свингеров. Тимофей из последних сил искал в этом сне жену Константина, чтобы на радостях трахнуть ее. Уж групешник так групешник. Все должно быть по-честному. Однако Раисы нигде не было. Даже намека не ощущалось на ее присутствие. Это расстраивало, но одновременно каким-то странным образом возбуждало. Поиски Раисы велись согласно абсурдным законам сна. Тимофей бродил по огромной квартире из комнаты в комнату и в каждой из них на диване, на ковре или в кресле обнаруживал совокупляющуюся пару. Подходил ближе, приглядывался и всякий раз это оказывались Маринка и Константин. При этом мамочка родная, чем они только не занимались, у иного сценариста порнухи фантазии не хватило бы. Передкин взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что спал-то он всего каких-нибудь полчаса. А столько интересного успел увидеть. Но уже через секунду вспомнилось все произошедшее накануне, и от эрекции не осталось и следа. Тимофей подбежал к открытому окну, высунулся и автоматически отметил, что его свежекупленная и свежеизуроданная Нива стоит на прежнем месте и, похоже, никем больше не сквернена. Только после этого он обернулся на разобранную постель и осознал, что Маринки там нет. Супруга его, как выяснилось, не спала вовсе, а в настоящий момент пила растворимый кофе на кухне. Сам Редькин растворимого терпеть не мог, даже лучших сортов, и принялся заправлять кофеварку натуральным, молотым. Все проходило в мрачном безмолвии. Говорить друг другу доброе утро казалось чистейшей девкой, а на более длинные высказывания сил не было. Маринка первая нарушила эту игру в молчанку. «Позвони Полозову!» Неожиданно сказала она. Тимофей вздрогнул, спросил удивленно. «Почему Полозову?» «Потому что он...» — Самый солидный человек из всех наших знакомых. Наверняка что-нибудь толковое посоветуют. — Нам машину надо чинить, — проворчал Редькин. — Причем здесь солидный человек Полозов? — Нам для начала надо, чтобы кто-нибудь денег дал на этот ремонт. Жестко поправила Маринка. — А деньги еще вышибать придется, ведь не просто так нам машину разбили. Печальная мысль, однако, справедливая. Конечно, Маринка была права в стратегическом плане. Но, тем не менее, новая машина, которая не едет, — полнейший абсурд. И Редькин считал своим главным делом реанимацию автомобиля. А всяческие формальные и неформальные разборки, розыски, наказание виновных — это все потом». Вот почему первый утренний звонок ровно в девять он сделал все-таки Виталику Нестеренко. Тот еще ночью обещал подумать, кого же подключить к восстановлению Реткинской тайги. Сам же маэстро за такое дело браться не собирался. Во-первых, весьма прохладно относился к «Жигулям» вообще. Во-вторых, не считал себя жестянщиком, а это важно. Кузов чинить — дело специфическое. Ну, конечно, Виталик не подвел, Нашел доброго знакомого, некоего Вальку Бурцева, И сервис оказался относительно недалеко от Редькина, на Семеновской. Удачный вариант. Полозову позвони, — продолжала зудить Маринка. — Рано еще, — упрямился Тимофей. — Значит, оставишь информацию, секретарше? Зачем? Смысл какой? — Большой смысл. Позвони, говорю, ведь потом забудешь. И Редькин сломался. Позвонил. — В контору, конечно. Константин появлялся там обычно часам к одиннадцати, а то и позже. Но в этот раз уже в десять оказался на рабочем месте, как по Маринкиному заказу. Разговор получился забавный. Не меньше двадцати минут пришлось излагать крутому бизнесмену риэлтору трагическую суть происшедшего. После чего Тимофей услыхал. — Тяжелый случай, Тим. Либо это дурацкое совпадение, либо на тебя серьезные ребята наехали. Трудно сказать, не зная всех подробностей. Но в любом из вариантов лично я тебе не помогу. У меня же красная крыша, понимаешь? Тимофей в подобной терминологии разбирался не слишком здорово, но все-таки припомнил, что красной крышей называют опеку со стороны МВД или КГБ. А эти, могучие ведомства, всякой шелупонью, иначе говоря, серьезными ребятами, заниматься не станут. «Ну и что же мне делать?» — потерянно вопросил Редькин. «Умыться и про все забыть?» «Нет», — сказал Константин. «Я тебе дам сейчас телефон. Один мой хороший приятель занимается как раз мелкими бандюгами. Бербицкий его фамилия, Михаил Моисеевич. Пишешь номер?» Тимофей записал. «Скажи, что от меня. Передай привет». «И будь осторожен, не разрешай брать себя под крыло, ты понял?» «Не совсем», — признался Риткин. «Твой Моисеевич, сам, что ли, бандит?» «Нет, Вербицкий не бандит, просто юрист от бога. Однако какие структуры непосредственно будут трясти твоих придурков, догадываешься?» «Вот поэтому плата за выбитые деньги...» и должна идти только в виде процента той самой суммы. Как правило, просят половину. И никаких разговоров о взаимных услугах, о защите твоей фирмы или твоей семьи. Тебе это не надо. Да помни, бывают и более хитрые предложения. Например, пострадавшему возвращают полную сумму, дескать, сейчас она нужнее, ремонт, то все. А потом говорят, «Браток, все, что положено, вернешь нам частями из своей прибыли. Это и значит взять под крыло или еще хлеще. Тебе вообще помогают бесплатно и рассказывают, что весь навар получат с твоего обидчика. На такое ни в коем случае соглашаться нельзя. Где бывает бесплатный сыр? Объяснять не надо». «Не надо!» — буркнул Редькин. «А вообще, Костя, ты сам-то как считаешь, реально бабки вернуть за все это безобразие?» «Реально, если не глупить и не жадничать». «Ишь, верну!» — обиженно подумал Редькин. «Когда квартиру покупали через фирму Константина, подколки по поводу жадности были дежурными и несправедливыми». Очень многие люди своего родного языка не знают. Жадность — это стремление нахапать, а стремление сберечь свое — это скупость. Второе в гораздо большей степени свойственно Тимофею, и скупость он за порог никогда не считал. Впрочем, знавал за собой другой недостаток — неистребимую любовь к дармовщинке. Халявщиком его со школьных лет звали. Но так ведь это тоже не жадность. А сейчас платить пятьдесят процентов бог знает кому, обидно до соплей. Денежки, извините, приличные набегают. Неужели нельзя как-то по-другому? А если через суд, спросил он, чтобы все до копейки получить? Попробуй. Сказал Константин. И Редькин словно в очи Увидал, как Костя Отваливается в кресле, Пожимает огромными Плечищами и, Крутя в пальцах свой пышный ус, Аля Тарас Бульба Скептически ухмляется. Попробуй. Это тоже вариант, Только волынка Жуткая, и еще учти. Полная сумма по суду Может оказаться меньше той бандитской половины. «Да ну!» — не поверил Тимофей. «Я тебе говорю!» «Ну, ладно, удачи. Но у меня тут клиенты пришли».